Глава 12. Прежде чем воспользоваться связями Клавдии, Алекс решил попробовать самостоятельно отыскать следы девицы в сети. Но спустя несколько часов безрезультатного поиска был вынужден признать, что без помощи Клавдии ему не обойтись. Девица либо была очень осторожна и старалась не светиться, либо любила экспериментировать с имиджем и в таком случае бессмысленно ориентироваться на цвет волос. Кто бы мог подумать, что удача улыбнется ему именно на презентации? Кто бы мог подумать, что девица пожелает посетить автограф-сессию Клавдии? А она пожелала. Мало того, судя по книге в ее руках, она собиралась заполучить автограф. Ее внешность мало чем отличалась от имеющегося у Алекса изображения. Та же смазливая мордашка, та же почти детская хрупкость и те же длинные белые волосы, заплетенные в косу. Было и еще кое-что. Девица старалась держаться в тени и не отсвечивать. Даже кепку с головы не сняла. Алекс выцепил ее из толпы в тот момент, когда вручал Клавдии букет. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что его поиски закончены. Он нашел ту, которую искал. Самое интересное, что и девица это поняла. Она зыркнула на Алекса из-под козырька своей дурацкой кепки и начала пятиться к выходу. Еще одно доказательство того, что он на верном пути. Действовать нужно было осторожно, чтобы не вызвать подозрений у Клавдии и компании, и чтобы не спугнуть девицу. А девица тем временем выскользнула за дверь. Пришлось спешно выдумывать объяснение своему внезапному уходу — извиняться, прощаться и грести против течения к выходу из зала. Девица оказалась резвой. Когда Алекс выбежал на крыльцо музея, она уже рысила к дороге. А дальше случилось непредвиденное. Девица взмахнула рукой, и проползающий мимо БМВ замер у тротуара, распахивая перед ней заднюю дверцу. Можно было подумать, что девицу подобрал кто-то из знакомых, но было в происходящем что-то тревожное. В происходящем девица выглядела жертвой, готовой прыгнуть в первый встречный автомобиль, чтобы спастись от преследователя. И преследователем был он. А еще Алексу не понравилось то, с какой скоростью Бэха тронулась с места. Времени едва хватило, чтобы запомнить номерные знаки. Дальше он уже не думал. Преследователь так преследователь. Алекс рванул к своему внедорожнику, уселся за руль, включил мотор и втопил педаль газа в пол. Оставалось надеяться, что ни девица, ни водитель Бехи не заметили его маневра. Судя по тому, как спокойно и уверенно двигалась Бэха в потоке машин, Хвоста никто не ожидал. Алексу только и оставалось, что следовать за ней, держась на безопасном расстоянии. Проехав в центр города, Беха направилась в сторону окраин. Но не окраины были ее окончательной целью. Она выскочила на загородную трассу и прибавила газа. Алекс тоже ускорился. Сгустившаяся тьма мешала слежке, но при этом помогала оставаться незамеченным в потоке покидающих город автомобилей. Впереди, километрах в 20 был коттеджный поселок. Можно было надеяться, что Беха держит путь именно туда. В таком случае у Алекса появилась бы возможность узнать не только маршрут следования, но и адрес. Но Беха неожиданно съехала с трассы на едва различимую в темноте грунтовку. Алекс напрягся, припоминая, какой населенный пункт находится по ходу движения. Ориентироваться в темноте становилось все тяжелее, и он включил навигатор. Скорость пришлось снизить из-за риска быть обнаруженным на этой пустынной, сплошь состоящей из рытвин и ухабов в дороге. Если верить навигатору, прямо по курсу находился кирпичный завод. Вернее, то, что от него осталось. Алекс однажды проезжал здесь в светлое время суток. Завод производил удручающее впечатление полуразрушенными и списанными граффити стенами и черными провалами окон. Не самое уютное местечко даже при свете дня — Что уж говорить про поздний вечер. Пустая бэха обнаружилась рядом с одним из цехов. Вот тогда-то легкое беспокойство и перешло в настоящую тревогу. Приличные девицы не прыгают посреди ночи в незнакомое авто. И уж точно приличные девицы не шастают по заброшкам. А если уж шастают, то не по своей воле».